Однако сколько ему по Москве не скакать, а быть ему без головы. Мироед выпияли другие, весь мир переел, все переводит добрые головы, только на него кутилку переводу нет. Этому хоровому всесословному протесту сам пётр помог перейти от вопроса его загадочной личности к ответу, поддержал полет народной фантазии. Царь вел странный образ жизни и делал странные дела.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 Но все это не давало удовлетворительного ответа на главный вопрос. Казалось невероятным, каким образом мог явиться на Руси такой царь, хоть и порченный, который не дрожит народными обычаями и верованиями.